51. Мне было страшно. Очень, очень страшно. Но, к моему огромному удивлению, мой страх не шел ни в какое сравнение с ужасом, охватившим Лилу. Куда подевалась разумная и уверенная в себе женщина, взвешивающая каждое слово и каждый поступок, мастерица тактических ходов и стратегических замыслов? Она сбросила с себя этот облик, как тяжелый и бесполезный доспех, и я увидела совершенно другого человека. Передо мной снова возникла девчушка, во все глаза глядевшая на Мелину, которая шла по улице и ела мыло. Юная девушка, новогодней ночью 1958 года, испуганно наблюдавшая за войной фейерверков, затеянной семействами Карачи и Салара, измученная молодая мать, работавшая на Бруно Сакаву и вызвавшая меня в убогую квартиру в сан Джованни от Идучо, чтобы попросить взять к себе Дженару, потому что боялась, что умрет от болезни сердца. Только теперь эта другая Лила словно бы появилась прямо из лона растрескавшейся земли и не имела ничего общего с моей подругой, способности которой точно подбирать нужные слова, я завидовала еще несколько минут назад. Изменилось даже ее лицо, обезображенное страхом. Со мной ничего подобного не происходило. Я не утратила самоконтроля, и мир вокруг, несмотря на творящийся ужас, не лишился для меня реальных очертаний. Я знала, что Деда и Эльза с отцом далеко отсюда, во Флоренции, где им ничто не угрожает. Я верила, что худшие позади. Ни один дом в квартале не рухнул. Значит, Нино, мать, отец, Элиза и братья напуганы, как и мы, но как и мы живы. Но Лила была не в состоянии здраво рассуждать. Она корчилась, дрожала и только оглаживала свой живот, напрочь забыв о близких. Дженаро и Энсо как будто перестали для нее существовать испуганно вытаращив глаза она все ощупывала свое тело и с маниакальным упорством хрипло повторяла один и тот же набор лишенных смысла прилагательных и существительных и безостановочно дергала меня за рукав напрасно я старалась привести ее в чувство показывала в окно на знакомых называя их имена и внушая что и после землетрясения жизнь продолжается карман с мужем и детьми стояли прикрыв головы подушками Рядом с ними какой-то мужчина, возможно, их родственник, водрузил себе на плечи целый матрас. Многие соседи бежали в сторону вокзала, унося с собой самые разные, порой нелепые вещи. Одна женщина прихватила даже сковородку. Мимо нас прошел Антонио с женой и детьми, красивыми, как в кино. Они спокойно сели в зеленый фургон и укатили. Во двор высыпало все многочисленное семейство Карачи законные и незаконные мужья и жены, отцы, матери, сожители, любовники. Я заметила Стефану, Аду, Мелину, Марию, Пинуччу, Рино, Альфонсо, Маризу и целый выводок детей. Все эти люди сновали туда-сюда и перекрикивались, боясь потеряться. Марчелло Салара на роскошном автомобиле пытался объехать пробку. Рядом с ним сидела моя сестра с ребенком, на заднем сиденье примостились бледные от страха наши мать с отцом. Я покричала им в открытое окно, показывая на них Лили, но она не реагировала. Похоже, шум и суета, производимые знакомыми, пугали ее еще больше. Автомобиль Марчелла с грохотом въехал на тротуар, и толпившиеся там люди кинулись в рассыпную. Лила с силой сжала мою руку, зажмурилась и воскликнула. О, Мадонна! Я впервые в жизни услышала, чтобы она обожилась. «Что с тобой?» — спросила я ее. Задыхаясь, она простонала, что и машина, и Марчела за рулем машины обрезаны, что все вокруг — люди и предметы — теряют очертания, ломаются и разрушаются, и их плоть сплавляется с металлом. Она сказала именно это слово — «обрезаны». Тогда она произнесла его впервые и, задыхаясь, пыталась объяснить, что оно означает. Она хотела, чтобы я поняла, что это такое, обрезка, и почему это так ужасно. Все сильнее сжимая мою руку, она говорила, что очертания людей зыбки и рвутся, как нитки. Она обормотала, что всегда это видела, видела, как лопаются и меняют суть вещи и люди вокруг, перетекая одно в другое, что все окружающее это смесь разнородных материй. Она всю жизнь принуждала себя думать, что все на свете имеет свои четкие границы хотя с детства знала, что это не так, совсем не так. Вот почему ее так напугали подземные толчки. Мир перед ними не устоит. Вслед за тем она снова принялась нести какой-то бред, возбужденно выкрикивая то бессвязные фразы на диалекте, то повторяя вычитанные из книг цитаты. Она твердила, что ей приходится жить в постоянном напряжении, потому что стоит ей на миг расслабиться, и привычные вещи искажаются, пугая ее и причиняя боль. Они подчиняют себе, физически и морально, все, что так необходимо для спокойной жизни. Она чувствует, что тонет в запутанной реальности и теряет способность различать собственные ощущения. Осязание превращается в зрение, зрение в обоняние, и уже никто не может сказать, на что похож настоящий мир. Понимаешь ли, ну, никто, никто на целом свете. Поэтому ей нельзя ни на миг ослаблять внимание, иначе окружающее разлетится на кровавые менструальные сгустки, злокачественные полипы и грязно-желтые волокна.